Глава третья. Сигнализация завывает так, словно настал конец света. Я опускаю ключ в карман и указываю ребятам на выход. Дело сделано. Если бы ты позволила мне его забрать, не унимается Лукас. Ты что, умеешь видеть в темноте и сумел бы разглядеть инфракрасные лучи? Не время спорить, прерывает нас Кэти. Бежим! Внезапно оказывается, что фонарики нам больше не нужны. Когда мы выбегаем из зала Средневековья, над нашими головами вспыхивают прожекторы. Что это, ахает Дилан? Видимо, лампы, которые загораются при срабатывании датчиков движения, предполагает Сэм. — Не собираюсь здесь оставаться, чтобы это выяснить, — кричу я, сворачивая в ближайший коридор. Тут ситуация, конечно же, ухудшается. Наш путь освещает все больше прожекторов. А ведь там наверняка есть еще и камера видеонаблюдения. Мы пропали. Все это кажется мне таким несправедливым. Я имею полное право прийти сюда и забрать свою собственность. Этот ключ всегда принадлежал моей семье. У них не было никакого права забирать его у меня. Лукас готов свернуть в греческий зал, но я останавливаю его. Я уверена, что через отдел 17 века путь к выходу будет ближе. Нам сюда. Да нет же, сюда, неудачница. Сам ты неудачник. Что ж, в этом диалоге я не блистаю оригинальностью. За нами погоня, предупреждает Дилан. И тут мы с Лукасом впервые достигаем согласия. Дружно крадемся в ближайший к нам зал». Тут множество старинных портретов и статуй, которые словно бы смотрят на нас, когда мы прижимаемся к стене в надежде, что охранники пробегут мимо. Так они и делают. Проблема в том, что из этого зала нет выхода, и нам приходится возвращаться в освещенный коридор. Мы бежим туда, и на этот раз я не останавливаюсь, пока не влетаю в отдел 17 века. Щелк! «Здесь тоже зажигаются огни, ослепляя меня на несколько секунд». Кэти кричит «Указатель на выход!» «И точно! Выход! Эксит! Сахти!» «Какая прекрасная светящаяся надпись!» «Ее можно понять на любом языке!» «Мы вроде бы двигаемся в нужном направлении, как вдруг я и Кэти оказываемся вдвоем посреди планетария!» «Как мы сюда попали!» «И где Лукас, Сэм и Дилан?» «Наверное, к выходу есть и другая дорога», — предполагает Кэти. «Ясно одно. Нам надо чаще ходить в музей». Я шучу, чтобы не расплакаться. «Эй, вы!» Охранники замечают нас, и я действую, не раздумывая. Хватаю Кэти за руку и пускаюсь на утёк. Не знаю как, но мы снова от них отрываемся. «Может быть, это правильно, что мы разделились?» Бац! За одним из поворотов мы сталкиваемся со своими друзьями. «Где вы были?» — негодует Лукас. «Ужинали с королевой Изабеллой Первой Кастильской. Тебе-то что?» «Выход там». Дилан даже не сознает, что указывает на потолок. «Меня окружают тупицы». «Нет, Кэти видела указатель в другом направлении». «Помолчи секунду», — обрывает меня Лукас. «Что?» Я возмущена. «Ты что, мой отец, чтобы мной командовать?» «Тихо всем!» Мы вскидываем руки, будто мы на американских горках, а не перед двумя недовольными охранниками. «Это дети», — говорит тот, что помоложе. Он явно сбит с толку. «Мы потерялись, сеньор!» Довольно убедительно хнычет Кэти. «Даже я ей верю. Такая актерская игра достойна Оскара». «Да, именно так!» Поддакивает Сэм, роняя слёзы. «По-моему, настоящие». «Как такое возможно?» — изумляется охранник постарше. «Нам придётся позвонить вашим родителям». Мы в панике переглядываемся. Это катастрофа. Я на 99% уверена, что меня накажут так надолго, что не видать мне солнечного света ещё несколько столетий. Оптимизма остаётся на 1%, хотя... Ну и лица у моих родителей, когда они входят в музей. С ними приехала даже тетя Сара. Элена, мама просто в ярости. «Как ты только додумалась до такой глупости!» — подхватывает папа. Тётушка глядит на меня с тревогой. Надеюсь, я не слишком их разочаровала. «Простите меня, это вышло случайно!» — шепчу я, понурив голову. Мне нужно было прийти сюда, чтобы подготовиться к уроку. Я на ходу сочиняю отговорку, потому что предполагалось, что я делаю с Эммой домашнее задание. Эмма пропала. Мы очень волнуемся. Я отчетливо вижу, что мои родители и тетушка разрываются. То ли обнять меня, то ли продолжить отчитывать. «Пропала?» — повторяю я, хотя это для меня не новость. «Ты наказана». «Нам нужно сосредоточиться на поисках твоей сестры. Ты не можешь встревать в новые неприятности, и...» Они продолжают меня отчитывать, а я думаю только о том, что это конец нашему приключению. Я поднимаю голову и смотрю на своих друзей. Их родители тоже страшно рассержены. Но мы переглядываемся, и я замечаю кое-что общее, что трогает меня до глубины души. Все мы полны решимости спасти Эмму, как бы нас ни наказали. Так тому и быть.